Глава 25 Если вы неплотно закрыли петли, и муж слегка растянулся, ничего страшного. Верните работу на спицы и заново закройте петли потуже. Как связать себе мужа — практическое руководство в семи уроках. Утром, точнее ближе к обеду, мы проводили гостей. Кроме прабабки Свейли и дяди Глэйра — которые, по традиции, оставались у нас на все праздничные дни. Родители тетки Эйсы забрали с собой младших внуков и внучку. Им, да и волю, они бы Ильсу Сторви утащили, но у этих были свои планы, под названием «Дом на холме». У Хенрика, как оказалось, тоже были планы. Он связался с родней и сообщил, что женится в Сальбюрге сразу после каникул. Первый советник сначала и слышать не хотел — Мол, свадьба должна случиться только в его дворце, но переупрямить внука не смог. Когда связанный муж сговорился с уставшей бабулей, у нее открылось второе дыхание. А мы две свадьбы одним махом, объявила она, раз уж все равно Ильса с торви срока ждать не стали. Дядя юрия шалело посмотрел на тетку Эйсу, а та сделала вид, что ничегошеньки не знала. Потом все дружно пошли инспектировать запасы, а к вечеру, вместо отдыха, Снова начали делать колбаски и готовить маринад для баранины на углях. Иль со все таки улизнули из дома под предлогом приглашений родни на свадьбу. А мы с Хендриком участвовали в приготовлениях на всю катушку. Хоть то и не дело для жениха с невестой. Единственное, что омрачало мне весь праздник, — это тревога за отца. Универсал обещал, что его здоровью ничего не угрожает. Мол, просто нужно отлежаться и прийти в себя — «Ведь шок-то серьезный. Мама не пускала к папе ни меня, ни бабулю, только Хенрика, который как-то помогал своей магии быстрее восстановиться. И только на следующее утро, когда все, включая прабабку Свейли и дядюшку Глейра, разбирали мясо от кучи костей на студень, связанный муж позвал меня с собой. Мы прихватили крепкого бульона, оладий и зиморожковый чай, потому как магия магией, а есть-то тоже что-то надо. Отец сидел на краю постели и выглядел намного лучше, но все равно сердце сжалось, ведь я помнила его здоровым, почти великаном. Всем пятилетним девочкам отцы кажутся великанами, разве нет? А теперь он был страшно худым, бледным и усталым, но живым. Улья, моя маленькая Улья, сказал он негромко и протянул руки. «Она уже большая», — с упрямым видом напомнила мама. «Замуж вот собралась». «За этого парня, твоего спасителя, между прочим». Она бурчала, а по щекам катились слезы, когда мы с отцом наконец-то обнялись. Я, кажется, тоже всплакнула, а Хенрик подал платок и нервно кусал губы, пока мама не обняла нас тоже. ли разлив? велела она, вытирая лицо отцовской рубахой. «Что она нас, зять-то, подумает?» «Что он попал в дружную, любящую семью?» — немедленно ответил мой маг хотя в голосе отчетливо слышалось облегчение. Улья, прости меня», — сказал отец, выпуская из объятий. «Для меня прошло всего два года, а для тебя, для всех вас», — исправился он, — шестнадцать. И это никак не укладывалось в голове. «Папа, где же ты был?» «Он нашел клад», — быстро сказал Хенрик, пока отец набирал в грудь воздух. «Только взять не смог», — с горечью продолжил папа. Ни одной клятой монетки, ни камушка из зачарованного сундука. Ничего, ничего, махнула рукой мама. Главное, что ты жив и с нами. Погодите, к этому мы еще вернемся. Хенрик снова стал обычным вежливым Хенриком. У нас Сулли несколько вопросов о том, как вам удалось вернуться, ведь в ловушке нисса сделать даже крохотный шаг, да что там, пальцем пошевелить, невозможно. Я активно закивала, но не потому, что разбиралась в ловушках нисса. Просто в горле снова встал ком. «Но я не знал, что это ловушка», — резонно возразил отец. мне так казалось, что я вот только что увидел сундук с сокровищами, как вдруг из слюдяной лужи на полу показалась рука». Мы затаили дыхание. «Какая рука?» — не выдержала мама. «Да такая же слюдяная», — словно удивляясь собственным словам, ответил папа. Блестела, будто металл на солнце, и... Он замолчал, словно пытаясь облечь в слова то невообразимое, что с ним произошло. Рука была вот такая. Неожиданно вмешался Хенрик и вынул из своего ниоткуда тот самый слиток из руды Ниссы, который получил от предка памятника и в который запаковал свой артефактный Бьорнстан. Папа присмотрелся и ошарашенно кивнул. Свен, да что же ты кота за хвост тянешь? Опять не выдержала мама. Говори уже. Я не совсем уверен. Дальше все было, начал сомневаться отец, но взглянул на маму и продолжил. Рука бросила мне шарф. Да, вот этот. Связанный для Сигурда шарф лежал сейчас на мамином комоде, и я периодически на него косилась, так что папа правильно меня понял. Он рассказал, что, поймав шарф, как будто провалился через каменный пол пещеры, падал словно вечность, а когда падение остановилось, оказался на заснеженной улице возле знакомого бабулиного забора. «Я помню, ты был в шоке», быстро сказала я. «Не верил, что вернулся». «Прости, дочка, ведь для меня прошло всего два года», повинился отец. «А тут ты такая взрослая». «Как ты меня-то узнал?» отвернувшись, сказала мама и украдкой смахнула слезы. «Но ты совсем не изменилась», с удивлением возразил отец. «Не то, что Улли». «Льстец», проворчала мама. Но развернулся, вернулся, значит, прощен. Воздух в комнате наполнился какими-то особыми цветными переливами. Я отчетливо увидела голубизну и сияющие пузыри жемчужинки розоватого оттенка. А сердце снова защемило. У мамы была вот эта магия светлых чувств и эмоций, но я почти забыла за последние шестнадцать лет, как она проявлялась. «Лейса, я правду говорю», — смутился отец. «Верно, пап», — вмешалась я. «Мама, ты же чуть ли не моложе меня выглядишь!» Мама вздохнула и обняла отца, а я отвернулась к Хенрику. Момент, чтобы отвлечься, самый подходящий. Так не пора ли признать, что зря он не верил в Сигурда? «Был неправ», — легко выкрутился связанный муж. Родители даже не потребовали объяснений, и вообще, как мне показалось, было бы лучше оставить их наедине. Но Хенрика распирала гордость. «Ваша дочь связала моему предку шарф». «Да-да, вон тот», — он кивнул на мамин комод, где по-прежнему лежал мой аккуратно сложенный подарок Сигурду. «Так что хотите верьте, хотите нет, но Свен вернулся только благодаря Улле». «Твоему предку?» — переспросил отец. «Вязальная магия?» — уточнила мама, и я покачала головой. «В шарфе не было ничего особенного, разве только моя признательность Сигурду за помощь и желание вернуть отца». Тогда Хенрик объяснил нам всем, что благодарность та магия, которой подвластны даже памятники. А папа сказал маме: У нас лучшая дочь в мире. Я шмыгнула носом, а мой маг быстро продолжил: Но это еще не все. Свен, вы все-таки нашли клад, не тот сундук, который был и ловушкой. Вы нашли залежи руды нисы, и нам бы надо обсудить, как использовать вашу находку на благо семье и короне. Родители не поверили. А я забыла про слезы и уставилась на Хенрика. О чем он вообще? Та слюдяная лужа и есть выход на поверхность жилы руды Ниссе. Вы же сможете показать, где ее нашли? Отец переглянулся с мамой, глаза его загорелись, а лицо даже как будто порозовело. Маньяк, буркнула мама, у нас есть деньги, ули не преданницы отдаем. А я не из-за преданого женюсь, подмигнул ей Хенрик. «Но за шестнадцать лет отсутствия Свена вам разве не положена компенсация?» «Без мага нам не обойтись, взять те же ловушки», — с благодарностью сказал папа. «Хенрик, я вот что думаю». В общем, дальше они начали планировать экспедицию к Великанской гряде. Мама махнула рукой, а я сказала самой себе, что это лучший Йоль в моей жизни. Забрала шарф и решила, что теперь свяжу для предка памятника еще и шапку». Но пока мы продолжали готовиться к свадьбе, в обеих кухнях и в нашей, и в дяде-тёткиной дым стоял коромыслом во всех смыслах. Поэтому вообще никто не заметил, как в дом заявились дие Густавсон и знакомые мне по столице Амбалы. «Хорошо, что детей забрали другие бабушка с дедушкой. Это было первое, что я подумала, когда неслась в кладовку с тяжелой кастрюлей перевес и лоб в лоб столкнулась не то с грегом не то с его братцем. Ты что здесь делаешь?» хозяйка! нехорошо растягивая гласное, заулыбался тот. «Слыхал, к свадьбе готовишься». Пока я стояла, раздумывая, не шваркнуть ли гада кастрюлей, но в ней же бульон, жалко, подтянулись остальные. «Здравствуй, внученька», — сладко пропел Дье Густавсон. «Одумалась?» Хенрик потом грозился, что заменит наше охранное заклинание на обычную собаку, которая ни за что бы не пропустила чужаков. «А вы к нам в гости?» — уточнила я. смострячили новую расписку?» «Зря Дье, Густавсон. Мой отец вернулся». С благообразной внешностью деда Андерса стало твориться что-то непонятное. Он стал желтеть и краснеть одновременно. Глаза полезли из орбит, рот раскрылся и прошипел. «Врёшь!» И тут позади него и второго амбала появился дядя Дьюри с кастрюлей побольше моей. Дядя, в отличие от меня, сориентировался быстрее. Емкость поставил на пол, а его рукава и так были засучены. «Улле, где ты копаешься?» — крикнула из нашей кухни бабуля. «Гостей она встретила, мать!» — рявкнул дядя Дьюри. «Вы чего приперлись? Дие Густавсон не обратил на него ровно никакого внимания, а не то Грег ухмыльнулся и ответил. «За своим пришли!» — и протянул руки к моей кастрюле. В этот миг из кольца Бьёрнстонов вылетела искра, Пробежала по металлическому ободку вокруг крышки и впиталась в ручищу амбала, который тут же рухнул, как подкошенный, и чуть меня следом не утянул. Я удержалась и даже каким-то чудом не расплескала бульон. «Так-так», — рядом откуда-то возник Хенрик. «Какая встреча!» «Думал дать вам праздник догулять, но раз уж сами пришли...» «Именем Его Величества, Тернстон Густавсон, вы арестованы за шантаж, вымогательство, подделку документов...» «Жестокое обращение с членами клана? Применение приворотных чар?» Он нагнулся и что-то снял с обморочного амбала и незаконных артефактов. «А ты поди докажи!» — оскалился старый торговый партнер. «Ты, королевский пес преследуешь меня, потому как эта девка по закону принадлежит моему...» Хенрик сделал уже знакомый мне жест, и гнусный тип умолк на полуслове. «Отдай кастрюлю», — вздохнул мой маг. «Зачем вы впустили его в дом?» Это было сказано уже дядя дюри на что тот стал возмущенно отнекиваться. Вот тут Хенрик и вспомнил про настоящую собаку, отобрал мою ношу и, походя, сунул в свой универсальный карман. С третьим членом банды, который тихо отступил к стеночке и не отпирался, поговорили быстро. План был такой — забрать меня из дома и насильно выдать за Андерса. «То есть догадались, что с распиской не прокатит», — заметил Хенрик. И тут из кухонь стали массово выбегать заинтересованные шумом домочадцы. В первых рядах были мама, папа и бабуля. Завидев отца, Дье Густавсон вдруг задергался и глухо произнес: «Ты!» «А я думал, что на безумцев только артефакты не действуют», поднос сам себе сказал Хенрик и достал наручники. «Как ты посмел вернуться?» продолжал хрипеть Дье Густавсон. «Мой сын не вернулся, а ты, мразь!» «Как ты выжил? Карта ж проверенная. Никто не возвращался!» «Кто это?» — спросил папа с удивлением. «О чем он говорит?» «Это отец Эрика», — объяснила мама. «Ваш сын был нормальным, потому и не вернулся», — брезгливо бросила она в сторону шантажиста, пока папа смотрел на него с полным непониманием. «Простите, уважаемые будущие родственники, мне нужно отвезти его в изолятор». Хенрик в это время защелкнул наручники, и ловко развернул сумасшедшего к выходу. Уцелевший амбал, понукаемый дядей Дьюри, поднял своего братца и потащил следом. «Весь воздух в доме попортили», — от души возмутилась прабабка Свейли. «Хуже великанской отрыжки», — поддержал ее дядя Глейр. «Сейчас проветрим», — пообещала бабуля. «Перерыв на обед». Пока мама тихо рассказывала папе про гибель Эрика Густавсона, я выбежала вслед за Хенриком. Хорошо, что он пока не уехал, Загружал в свой снегомобиль арестованного вместе с его амбалами. «Он действительно помешался на месте?» Спросила я, когда связанный муж наконец-то разместил обморочного с братцем на заднем сиденье. «Дие Густавсон, за что вы хотели извести Свена Нильсона?» Тут же переадресовал вопрос тот. «Таких, как он, в перекати поле. Нельзя и близко подпускать к хорошему дому». С ненавистью выплюнул он. «Девок портят, парней с толку сбивают». «Пример дурной, как жить вне клана подают!» «Понятно. То есть Свен сманил из клана Эрика?» Продолжил Хенрик. «Видно, совсем плохо в вашем доме, если родной сын из него ушел. «Вы все, все виноваты!» Страшно закричал зе Густавсон, а потом обмяк и закатил глаза. «Ну вот, как всегда, все кругом виноваты. Пожал плечами мой маг. Не стой на морозе, невестушка, я скоро вернусь». И с собой не взял, хоть я и просилась когда чуть позже якобы с прогулки пришли Ильса и Торви, Все семейство за большим столом доедало кашу с потрошками под обсуждение случившегося. Торви очень расстроился, даже схватился за артефакт дальней связи, но я убедила его, что все хорошо. «Ну что за дела?» — надула губы Ильса. «Как самое интересное, так без нас». Тетка Эйса буркнула «надо меньше гулять», но кузина отмахнулась. «Улли, он правда хотел тебя похитить?» Я из-под тяжка показала ей кулак, видя, как побледнел отец. «Ну что ты, деточка», — вмешался дядюшка Глэйр. «Куда ему против удачи, Фрейдерин, даже с запретным артефактом?» И все дружно закивали, не сомневаясь. Ни один сумасшедший, даже с артефактом, не устоит против нашей удачи. После обеда семейство снова разделилось по двум кухням. Правда, теперь с нами была Ильса, и дело пошло быстрее. Дядя ДЮри делал вид, что сердит на старшеньку, так что кузинов приглась в готовку на нашей половине. Мы как раз набивали фарш для колбасы кровянки и, перебивая друг друга, рассказывали отцу про события, которые он вынужденно пропустил. Бабуля вела себя как всегда, и я даже начала сомневаться в ее не слишком дружелюбном отношении к папе. Она как раз вспоминала, как мы с Ильсой обнесли клумбы в Сноувилле. И даже прабабка Свейли похрюкивала от смеха. «Ой, да ну тебя, бабуль!» — возмутилась кузина. «Лучше бы рассказала, как мы по той книге связали себе мужей». «Мой недогляд!» — вздохнула та в ответ. «Ты же читать тогда не умела, а вот поди ж ты навязала себе огненного мага». «Улля умела!» — с торжеством возразила Ильса. «И вообще универсала связала, вот». Папа открыл было рот, но ничего не сказал и вопросительно посмотрел на маму. «Это вязальная магия», — пожала плечами та. Мол, ничего особенного, просто девочки баловались со спицами. А мне стало очень неловко. Во-первых, вспомнила про недоделанный и неподаренный тулупчик на бабулину кружку. А во-вторых, куклу мужа я так и не нашла, и даже в общих чертах не представляю, чего навязала. «Бабуля, покажи дяде Свену Уллиного мужа», — немедленно потребовала Ильса. «Пусть сам убедится, какая у него рукодельная дочка». Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать. Ладно, бабуля отставила миску с начищенным луком и вытерла руки. Сейчас принесу». Она встала и вышла, а я с подозрением посмотрела на Ильсу. «А что я, что я?» — затараторила она. «Это ты забыла про братьев магов. Я-то помнила, и бабуля все сказала, когда тебя стали за лосося сватать. Я же знала, что он не твой суженый, вот и...» «За лосося?» — переспросил папа. Разве Хенри лосось? Пока никто не рассказывал ему о подделке, из-за которой я чуть не вышла замуж за Андерса, а бабуля 6 лет платила его ненормальному деду шантажисту. Теперь момент настал. Папа выслушал и покачал головой со словами Не понимаю. Мама вздохнула, пообещав позже все объяснить. А я подумала, что мой отец светлый и очень порядочный человек, абсолютно далекий от любых интриг. Вот Ильса сидела довольная, что про нее не вспоминают. Но тут вернулась бабуля. «Вот», — торжественно сказала она, — «смотрите все». И посадила вязаную куколку размером чуть больше ладони в центр большого стола. У меня открылся рот, но ничего, кроме бессмысленного «о», не сказала. Нет, все было связано и сшито аккуратно, но никакого внешнего сходства с Хенриком. Может, это все таки не он? Если бы я взяла куклу в руки, Но бабушка снова заговорила. «Улли, давно хотела тебе все рассказать. Я тоже не забывала про твоего связанного мужа. Так что мы с Ильсой заключили договор. Вязальная магия такова, связанного не распустить. Уж прости меня, старую, но из-за этой куколки я точно знала, что за Андерсом тебе не бывать». «А еще магия делает все сама», — быстро продолжила Ильса. «Я не должна была вмешиваться, и если бы ты знала, как это было сложно...» «Ну еще бы». «Вспомнить только, давай поможем Хенрику с его камнем и мачехой, тогда он должен будет на тебе жениться. Вот ведь интриганка». «Смотри-ка, а шарф на нем такой же, как тот». В это время папа как раз помыл руки и добрался до кукольной фигурки. «Ну, тот, из-за которого я вернулся», — объяснил он всем. И я, наконец, все вспомнила. Ильса вязала своему мужу красный свитер, а я сидела со спицами в руках, и бездомно плела длинную узкую полосатую ленту. На красных полосках был крошечный орнамент из четырех белых точек в одну петлю каждая. В книге был такой узор под названием «Универсум», и я скопировала его почти автоматически. «Это у тебя шарфик? Значит, свадьба будет зимой», авторитетно объявила кузина. «А стихи уже выбрала?» «Не хочу выбирать», — отмахнулась я. «Глупости это». «И не выбирай». Ильса сделала вид, что последних слов не разобрала. «Пусть будут все. Папочка говорил, как они называются, но я забыла». «Все стихии — это универсум», — ответила я, потому что дядя Юрий как раз мне это говорил. «Вот», — обрадовалась Ильса, — «значит, твой муж будет универсумный». Я не стала спорить с кузиной. «Мне ведь главное, чтобы муж никуда не делся, не бросил и не ушел, как мой отец. К тому же все равно это просто игрушка». Завязывая на кукле готовый шарф, только об этом и думала. «А что это тут у вас?» Воспоминание прервал веселый голос Хенрика. «Неужели я?» «Даже не сомневайся», — лукаво ответила Ильса. Маг взял в руки куклу, повертел туда-сюда и признал. «Похож, практически вылитый». Вечером я рассказала ему о том, что вспомнила. При папе ведь говорить такое нельзя. Он же был не виноват, что попал в ловушку из-за ненормального Дья Густавсона. «Я тебя так не люблю сильно-сильно», — подшептал Хенрик, притягивая к себе. «Ты же понимаешь, что этим спасла меня от проклятия». Какое-то время мы целовались, а потом стало ясно, всё в жизни на самом деле связано, и я тоже его не люблю сильно-сильно.